Глава 44 Эта ночь была страшной. Эта ночь была удивительной. В нее произошло столько всего, что я потом помнила только отрывки, которые не всегда получалось уложить в цельную картину. Растеряться было легко. Мы носились над всем городом в темноте среди криков, клёкота и лязга металла. Я заставила ректора отправиться на Лебединую площадь, где сражение достигло накала. Археи швыряли друг в друга молниями и огненными снарядами, свистели стрелы и арбалетные болты, грифоны камнями падали на вражеские отряды, одним ударом прореживая их численность. Там я выпустила на свободу туманный венец. Через меня, через мою магию, колдовское облако хлынуло на площадь, затапливая ее до самых крыш. Миг, и скоро туман так смешался с ночной мглой, что стало невозможно что-то рассмотреть дальше своего носа. Я окружила зарю магическим щитом, от которого отскакивали и шальные стрелы, и вражеские заклинания, и мы полетели дальше. Слишком много врагов ворвалось в Мавинар, а Туманный Венец не мог охватить весь город. Когда дымка становилась разреженной, слабела и магия Аурелиана. Туманный Венец ужасающим серым валом катился за нами. Везде, где он появлялся, воины Мираны слепли... падали, задыхаясь и царапая себя за горло, а раны грифонов и их наездников чудесным образом исцелялись. Стоило туману отползти, взбодрившиеся защитники Мавинара с новыми силами бросались на растерянных противников. Благодаря окрепшей связи, я чувствовала, как яростно атакуют попавших в засаду врагов ураган и как рубит их саблей тарен». Собственными глазами мне удалось увидеть, как Калар мертоносными плетениями уничтожает последнего из анлизийских археев. За кусачкой и следить не пришлось. Ему надоело загонять мятежников в уличные тупики, где их забивали пехотинцы, и он поднялся к нам, кидаясь на всех, кто смел преградить заре путь. Со штурмующими столицу отрядами было покончено за какой-то час. А потом... Воодушевленные защитники во главе с Тарыном перестроились и атаковали лагерь за городскими воротами. Мирана и командиры ее войска этого не ожидали. Среди врагов началась паника, многие бежали, бросив оружие. Не помогли даже несколько пушек, которые действительно были привезены из Анлезии. Все закончилось вскоре после рассвета. Разгром повстанцев завершили десятки грифонов, которые в ранний утренний час Прилетели с облачных вершин сражаться бок о бок с собратьями. Впервые в истории крылатую армию возглавлял Грифон, который нес на спине другого. Гордец побоялся оставить заката без присмотра и взял его с собой. Но самое удивительное было не это. В лучах поднимающегося солнца перья малыша сверкали чистым золотом. Пророчество Оракула сбылось. Это не только вдохновило защитников Мавинара, которые с удвоенными силами бросились на врагов, это поставило точку в битве за Мавинар, хотя драки с разбежавшимися по округе сторонниками бывшей королевы вспыхивали еще несколько дней подряд. Уже потом я выяснила, что Тарен заранее догадался, какие из ворот откроют для вражеских войск. Горожанам с соседних улиц посоветовали спрятаться, а тех, кто жил в самых опасно расположенных домах, укрыли в других местах. Повсюду, на тот случай, если открытие ворот не удастся предотвратить, спрятались верные принцу отряды. Они должны были перехватить врагов, направлявшихся ко дворцу, и планомерно всех уничтожить. И это в самом деле сработало бы, если бы не анлизийские маги, которые едва не перевернули ход боя. И это был не единственный сюрприз. Когда с мертвых и пленных мятежников начали снимать шлемы, оказалось, что под ними не темноволосые а энвинцы. а почти сплошь кучерявые блондины. Теперь даже у тех, кто до последнего не верил в Тарна и выступал за бывшую королеву, не осталось сомнений в том, что Анлезия руками Мираны пыталась прибрать к себе нашу страну. Но это все было позже. А пока мы с ректором только-только вернулись из-за крепостных стен в город. Солнце поднималось все выше, туман таял, да и смысла в его использовании больше не было. Войско Тарына и так справлялось с противниками. Мы могли, наконец, отдохнуть. Освальд опустил Зарю на вершину крылатой башни. Кусачка тяжело плюхнулся рядом. На него было страшно взглянуть. Шерсть покрывали пятна крови, из бедра торчала стрела. Туманный венец его немного подлечил, но от древка со стрием вытащить не мог. Грифоница не пострадала в бою, однако сильно устала из-за того, что несла двух человек. а доспехи, от которых она много лет как отвыкла, натерли ей кожу. Обоим грифонам срочно требовался уход. Впрочем, не только им. Ректор спрыгнул на твердую поверхность уже не так резво, как раньше. Старость не радость!» — тоскливо пробормотал он, болезненно морщась и потирая поясницу. Я неловко отцепила ремни страховки. Кулём сползла со спины Зари на каменные плиты, Да так и осталось лежать на них, глядя в небо. «Кто бы говорил, господин Освальд, кто бы говорил?» прохрипела я. У меня ныла не только спина. После творения магии на протяжении нескольких часов усталость навалилась такая, что от нее тошнило. Перед глазами все плясало, ноги руки не разгибались. Вот теперь пришло полное осознание, почему Кулант нас так гонял, никого не щадя. «Попробуй, проведи полночи на грифоне в одном положении и на холоде, и ещё пытаясь не свалиться на крышу домов, когда зверь под тобой постоянно крутится, уклоняясь от стрел». Надо мной появилось хитрое лицо ректора. «Ну что, девочка, ещё не передумала становиться наездницей?» «Нет, даже не надейтесь». Он расхохотался. «Вам помочь?» — робко спросил подошедший слуга. «Не надо, сама справлюсь», — отмахнулась я. «Лучше к грифонам помогите». Но за них уже и так взялись. С зари снимали доспехи, а возле кусачки суетился лекарь, который приказал увести его вниз в гнездо, чтобы там вытащить стрелу и наложить повязки. Через связь я ощутила к грифонии страх. Невзирая на недавнюю браваду, кусачка так вымотался, что был готов плюхнуться на пузо прямо здесь и скулить. При каждом движении ныла рана в бедре, боль оттуда растекалась по всему телу. Проведший несколько лет в авиарии зверь уже забыл, что это такое. Ведь в чисто прибранном загоне он даже занозы себе не ставил, а тут целая стрела. Сил подойти к нему не было, поэтому я мысленно погладила кусачку. В ответ донеслась тихая благодарность, затем он наглухо закрыл связь. Не только от меня, а от всех. Заря нет-нет, да оглядывалась проверить, как поведет себя заинтересовавший ее грифон, и кусачка опасался потерять перед ней лицо. Он гордо поднял голову и так выпрямился перед лекарем, словно собирался на парад, а не в гнездо. — У этого грифона золотые перья! — вдруг удивился мужчина, осматривающий его в поисках других ран. — Впервые такое вижу! — Золотые? — переспросил Освальд и перевел взгляд на меня. «Эри, твое влияние?» «О, боги, закат!» — спохватилась я. «И как можно было забыть об этом? Мы же видели его на спине гордеца, и он сверкал золотом! Настоящим золотом, а не просто лучами рассветного солнца! Наверняка моя магия опять пролилась через край и позолотила перышки связанного со мной грифоненка! Я мысленно поискала гордеца и попросила его принести заката на верхушку крылатой башни. Повезло!» Они уже направлялись сюда. Как бы гордец не прикипел душой к малышу, ему хотелось принять участие в разгроме вражеского лагеря. А с такой хрупкой хулиганистой ношей на спине это было невозможно. А пока они летели к нам, я встала на карачки, пытаясь подняться. И именно в таком положении увидела, как на крышу башни грациозно опускается ураган с на спине. Наверное, это была судьба. А может, компенсация богов за те блага, которые они на меня высыпали? Как иначе объяснить, что любимый мужчина всегда заставал меня в настолько дурацком виде? «Эйрит, ты в порядке?» — спросил принц, не успев даже соскочить с грифона. Плюнув на гордость, я поскорее приняла руку ректора, не очень старательно прячущего улыбку, и выпрямилась. Так что, когда тарен сжал меня в объятиях, я выглядела, пожалуй, даже прилично. «В порядке, в порядке», — пробормотала я. Он насквозь пропах самыми мужскими запахами, которые только можно придумать. Потом, кровью, железом, промасленной кожей доспехов, дымом из труб, над которыми летал Грифон. Далеко не самые приятные ароматы, но меня вдруг повело. Захотелось крепче вжаться Тарану в груди, вдыхать их, вдыхать полной грудью. Так должен пахнуть защитник королевства. Так должен пахнуть мой любимый мужчина. Он, наконец, отстранился, только для того, чтобы пристально всмотреться в мое лицо. «Твои глаза!» — ахнул Тарен. «Значит, это правда, а не трюк паука? Ты стала Энхеем и исполнила пророчество!» «Ну, вроде того», — смутилась я, поскольку до сих пор не ощущала себя каким-то великим магом. «Только это не моя заслуга от туманного венца». Это он меня научил, что делать. «Каллару не говори», — вставил ректор. «Проклятый архей в спорах со мной был готов себе руку отгрызть, лишь бы не признавать, что хваленные маги ошиблись, отказывая облаку воодушевленности. А мы в Небесной Академии это, между прочим, всегда знали». Я рассмеялась. Но ну, кто бы сомневался, что Освальд так скажет? «Каллару теперь придется многое пересмотреть», — многозначительно ответил Таран. Ко мне прислали гонца, что у него якобы срочные новости для меня. Теперь догадываюсь, какие. Он крепче сжал мою ладонь, глядя куда-то в сторону. Я повернулась и увидела, что к нам приближаются двое архаев. Это были мужчина и женщина. Довольно молодые. Я бы дала им лет по 25. Хотя причудливые татуировки на лице, седые волосы и бесцветная кожа, как всегда, затрудняли определение возраста. Оба выглядели так, словно тоже совсем недавно покинули кипящий на улицах бой. «Ваше Высочество, спасибо, что прибыли!» Они поклонились принцу, говоря почти одновременно, голос в голос. И затем мне... «Госпожа Анхей, мы пришли сопроводить вас!» Сердце рухнуло в пятки. «За мной явились так быстро! Да я же только-только с Грифона слезла! У этих археев вообще всё с головой хорошо!» «Я не отправлюсь в Белую Академию», — вырвалось у меня. Тарен загородил меня плечом и хмуро кивнул. «Если вы здесь за тем, чтобы взять Эри, то вы не имеете на это права. Она моя жена и будущая королева». «Жена?» — едва не икнула я, но вовремя прикусила язык. «Тарен — честный и порядочный мужчина». Официально брак между нами не заключен, но произошедшее этой ночью расставило все по местам в наших отношениях. Кусачка уже называл его моим мужем, а грифоны, хоть и не всегда понимают нас, людей, удивительно прозорливы. Вот и сейчас они, как будто поняв, что может произойти, приняли стойку. Не успевший уйти с площадки Кусачка оттолкнул боком лекаря и, припадая на больную лапу, шагнул ближе ко мне. Заря и ураган, закликотав, угрожающе распахнули крылья. Женщина Архея нервно оглянулась на Грифонов, мужчина, наоборот, рассмеялся. «Какие боевые курочки! Да не кудахтайте вы так!» Кусачка злобно щелкнул клювом. Бесстрашный маг даже не моргнул и продолжил улыбаться. «Ваше Высочество, вы что, уже забыли, кого из Археев Калар отправил на помощь вашему войску?» «Не забыл», — сухо ответил таран Но мне хорошо известно, что в первую очередь археи служат Белой Академии. «Зря вы так считаете», — серьезно сказал мужчина. «Мы перешли на вашу сторону, потому что вы обещали отменить закон, по которому дети археев тоже обязаны становиться археями. Мы с Гвен, — он кивком указал на женщину с ним, — ждем ребенка и надеялись, что у него однажды будет выбор, которого не было у нас». «Пока вы держите своё слово, у нас нет причин выступать против вас». «Тогда чего вы хотели?» — мрачно осведомилась я. «Боюсь, вы изначально неправильно нас поняли», — вступила в разговор Магесса. «Мы здесь по поручению Каллара. Он ждёт срочной встречи с вами здесь, внизу». «Пусть ждёт дальше», — покачал головой принц. Йорд загнал в угол бывшую королеву вместе с маркизом и собирается их схватить. Мне надо лететь туда. «Это не займет много времени, а сведения очень важные. И лучше вам их получить до того, как вы полетите куда-то еще», — настойчиво произнесла женщина. «Просим вас поторопиться, потому что Калар ранен». Тарен шумно выдохнул через нос и глянул на меня. Я понимала его сомнения. Как бы мы ни относились к пауку, он не побоялся выйти на улицы, драться за нас с врагами, и если посланники не лгали, даже пострадал за это. Человек, задумавший что-то против нас, так поступать не будет. С другой стороны, скаларом никогда заранее не знаешь, что он выкинет и каковы его истинные цели. «Ладно», — согласился принц, — «Йорат сам разберется, что ему делать с пленниками, а дворец за час без меня не развалится». «Эйрит, ты готова? Или не хочешь?» «Готова», — ответила я. Таран повернулся к двум археям и приказал. «Введите. Но сначала заглянем в мой кабинет. Мне нужно оттуда кое-что забрать».